Человек на часах. 1839 год. Во-первых, событие рассказа, которому ниже всего предлагается внимание читателей, трогательное и ужасное по своему значению для главного героического лица пьесы. А развязка дела так оригинальная, что подобной ей даже едва ли возьмутся где-нибудь кроме России. Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытное, но крайне бедно отмеченное эпохи 30-х годов, совершающееся в XIX столетии. Вымыслом в наступающем рассказе нет нисколько. Глава вторая. Зимою около крещения в 1839 году в Петербурге была сильная выплень. Так размокла погодила, что совсем как будто весны бы, снег таял с крыш, подали днем копели, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым зимним дворцом стояли глубокие полыни. Ветер дул теплый западный, но очень сильный, со взморья нагонял и воду и стреляли пушки. Краул во дворце занимал рота из Малуского полка, которую командовал блестящий, образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер Николай Иванович Миллер, впоследствии полный генерал и директор лицея. Это был человек в так называемом гуманном направлении, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства. На самом же деле Миллер был офицеросправный и надежный, а дворцовый краул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная, а дворцового краула не требовалось ничего, кроме точного состояния на постах. А между тем как растут на краулной очереди капитаном Миллера при дворце. Произошёл весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва ли вспоминают многие из доживающих свой век тогдашних современников. Глава 3. Сначала в Крауле всё шло хорошо, посты распределены, люди расставлены, И все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец, но наступила самая спокойная ночь. В кардигарде и тишина. Капитан Миллер приколол булавками свой белый носовой платок, высокой и всегда традиционно засаленный софьянский спинки офицерского кресла и сел кратать время за книгой. Николай Иванович Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, отчитал и не замечал, как уплывала ночь. Но вдруг в исходе второго часа ночи его встревожило ужасное беспокойство. Перед ним является разводный мундир офицера, весь бледный, обьятый страхом, лепечет с корговорок и беда, ваше благородие, беда, что такое, страшное несчастье постигло. В и в беда и Глава шесть. Глава семь. Глава восемь. Глава девять. Глава десять. Глава одиннадцатый. Глава двенадцатый. Глава тринадцатый. Глава четырнадцатый. Глава пятнадцатый. Глава шестнадцатый. Глава семнадцатый. Глава восемнадцатый. Глава девятнадцатый. Глава двадцатый. Глава двадцать первый. Глава двадцать второй. Глава двадцать третий. Глава двадцать четвертый. Глава двадцать пятый. Глава двадцать шестый. Глава двадцать седьмой. Глава двадцать восьмой. Глава двадцать девятый. Глава тридцать первый. Глава тридцать второй. Глава тридцать третий. Глава тридцать четвёртый. Глава тридцать пятый Её лозы к душе следующим часовому. Солдат из Смолыского полка по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Арданского подъезда, услышал, что в плынье, которое против этого места покрылось снега, заливается человек и отчаянно молит о помощи. Солдат Постников из двора господских людей был слегка очень нервный и очень чувствительный, но долго слушал отдалённый крик и стону у топающего, приходило от них вот сопение, в ужасе она глазел туда и сюда, на всё к моему пространству набережной и ни здесь, ни на Неве, как на слоне усматривал ни одной живой души. падая с помощью топающему никто не может он непременно зальётся а между тем тон то ещё ужасно долго и упорно борется уж одно бы ему кажется не трать усил спускаться на дно так ведь нет его изнемождённые стоны и призывные крики то обрываются и замолкнут и опять начинают раздаваться и притом всё ближе и ближе к дворцовой набережной видно что человек ещё не потерялся и держит путь верно прямо на свет фонарей но только он разумеет всё-таки не спасётся потому что именно на этом пути Он попадет в иорданскую прорубь, там ему норов подлет и конец. Вот и опять стих, а через минуту снова получится и что нет, спасите, спасите. Теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды и как он получится. Солдат почтенько стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко, если теперь сбежать на лёту, то он ещё не примет тут же есть. Бросьте ему верёвку или протянуть шестик или подать ружьё и он спасён. Он так близко, что может схватиться рукой и выскочить.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 С рассодком ясным и отличным понимал, что оставить свой пост здесь такая вина со стороны часового. из-за которой сейчас же последуют военные суда, потом гонка с кое-струйшь петротинами и каторжной работой, а может быть даже и расстрел. Но со стороны вздувшиеся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны и уже слышно бульканье, отчаянное барахтание. Тону, спасите, тону. Так вот сейчас и есть иорданская прорубь, конец. Спутников еще раз взглянул со всех сторон. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают. Да по ветру прерываясь долетает этот Этот крик, может быть, последний крик, вот ещё всплеск. Ещё одна сдвучный вопль в воде забулькала. Часовой не выдержал и покинул свой пост. Глава 5. Посников бросился к сходням, забежал к сильно бьющемуся сердцем на лёд, потом наплывшую воду полыньи, и, скоро рассмотрев, где бьётся со слевающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья. Утопавший схватился за приклад, а Посников потянул его за стык и вытащил на берег. Спасённый и спаситель были совершенно мокрые, И как из них спасённый был в сильной усталости и дрожало падал, то спаситель его солдат пустников не решился его бросить на льду, вывел его на набережную и стал осматривать, к кому бы его передать. А между тем, пока всё это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер, сучтовавший тогда придворный инвалидный команды в последнюю праздноны. Этот стольний вовремя для пустника подоспевший господин был над полага человек очень легкомысленного характера и притом немножко бестолковый. И изрядный наглец. Он соскочил с Ани и начал спрашивать, что за человек, что за люди. Тонул, заливался, начал было пустников. Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте? А тот только отпырхивается. Опустников уже нет, он за оружиё на плечо и опять стал в будку. Смикнул или нет этот офицер в чём деле, но он больше не стало следовать. А тот же подхватил к себе в сани спасённого человека и покатился с ним на морскую в съезжий дом адмиралтейской части. Тут офицер сделал приставу заявление, что привезённый им мокрый человек тонул в плыне прочь от дворца и спасён им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни. Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый и зябший и немокший. От испуга и от страшных усилий он впал без памяти, и для него было, конечно, безразлично, кто спасал его. Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, А в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и своенно-полицейским людям подозрительности не доумевали, как он сам весь сух из воды вышел. А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль за спасение погибавших, объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял не складно и невероятно. Пошли будить приисто послального дит справки, а между тем в дворце по этому делу образовались уже другие Быстрые течение. Глава шестая. В дворцовой караульни все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного топливника в свои сани были неизвестны. Там из Майловских офицеры и солдаты знали только то, что их солдат Пушников, оставив бутку, кинулся спасать человека. И как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой поясников теперь непременно пойдёт под суд и под палки, и всем начальствующим лицам, начиная от ротного документера полка, Дастоун со страшной неприятности, против которых ничего нельзя ни не возражить, ни оправдаться. Мокрый и дрожавший солдат-пучник, в рузменце, сейчас же был сменён с поста и будучи проведён в каратыгардию, чистосердечно рассказал Николаю Ивановичу Миллеру всё, что нам известно. И со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасённого утопника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть. Опасность установилась всё больше и неизбежней. Разумеется, инвалидный офицер всё расскажет приставу, а пристав тотчас же доведёт об этом до среднего унтер-лейтенанта Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдёт горячка. Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших. Николаевич Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свингину, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить. Совершившееся страшной беде это было уже около 3 часов, а Какушкин являлся с докладом государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени. Глава 7. Подполковник Свингин не имел той жалостливости и того мягкого сердечья, которые всегда отличали Николая фон Шмиллера. Свингин был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего службист, типа, которым нынче опять вспоминают с сожалением. Свиннин отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью и дисциплиной. Он не имел вкуса к озлу и никому не искал причинить напрасные страдания, но если человек нарушал какую-бы-то не была обязанность службы, То Свиндин был не умален. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в краульной роте все знали, что придется претерпеть рядовым почтенику за оставление своего постата, то он и оттерпит. И Свиндин об этом скорбеть не станет. Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, у между которыми были люди не симпатизировавшие Свинину, потому что тогда ещё не совсем выявился гуманизм и другие ему подобные заблуждения. Свинин был равнодушен к тому, прецают или хвалят его гуманисты, просить и умолять Свинина или даже пытаться его раздражать было дело совершенно бесполезное. А всего это он был закалён крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него какое Ахиллесова было слабое место. Свингин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно берегал и дрожил тем, чтобы на неё, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села. Может тем несчастный выходка человека изверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал по удельному увлечения благороднейшим состраданием этого не стану распирать. ковка выживет хорошо начатой и тщательно поддерживаемой служебной карьеры свинина. А многие даже охотно подкатят ему примну под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца протяжевому в людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него слабые офицеры, что у них люди распущные. А кто это наделал Свиньин вот так, это и пойдёт повторяться, что Свиньин слаб. И так может покор слабостью и останется несмываемым пятном на его свиньиной репутации, не будь ему тогда ничем достопримечательному пред ду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского. Изучению мы истории тогда хотя мало занимались, но однако в неё верили и особенно охотно сами стремились участвовать в её сочинении. Глава восьмая. Как только Свинин получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же, же вскочил с постели, оделся по форме и под влиянием страха и гнева прибыл в каюту зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому постнику и убедился, что невероятный случай совершился.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 выскочил на лёд и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды. Подполковник Свиннин был в отчаянии. Он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникова, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру поприкнув его гуманерии, который ни на что не пригоден военной службе. Но всё это было недостаточно. для того, чтобы поправить дело, подыскать, есть ли неоправдание, то хотя и извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста было невозможно, и оставался один исход скрыть всё дело от государя, но есть ли возможность скрыть такое происшествие? По-видимому, это представлялось невозможным, так как и спасения погибавшего знали не только все караулины, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина. Куда теперь скакать? Кому бросаться? У кого искать помощи и защиты? Свинин хотел скакать к великому князю Михал Палучу и рассказать ему все чисто и сердечно, какие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь своему пылкому характеру рассердится и на кричит, но его нравы и обычаи были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости, и даже тяжко обидит. Тем он потом скорее смилуется и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. Браину на врату не висло, и Свинин очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явится Михаил Павлович после того, как Какошкин побывает закладным государя, будет уже поздно, и пока Свинин волновался среди таких сотрудниний, Он обмяк и ум его начал просвечивать еще один выход до сей поры скрывавшийся в тумане. Глава девятая. В ряду известных военных приёмов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стеной создаем и крепости, не удаляться от неё, а прямо идти под её стенами. Свингин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Какушкину. Об убере полицмейстере, как кошки не в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но между прочим утверждали, что они обладают удивительным многосторонним тактом и присодействует вот такта не только уметь сделать из мухи слона, но также легко уметь сделать из слона мух. Какошкин на самом деле был очень суров и очень грозен, и внушал всем большой страх к себе. Но он иногда мириволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в юлице могучного и усердного защитника. В общем, много мог и много умел сделать, что захочет. Таким его знали и свиньи, капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважился на то, чтобы ехать немедленно к Какошкину и до верит его велика душа и его многостороннему так, то который вероятно протектует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не увести в гнев государя, чего Кокошкин к чести его всегда избегал с большим старанием. Свинин надел шинель, устремил глаза вверх и воскликнул несколько раз: "Господи, господи!" Поехал Кокошкин. Но это было уже в начале пятой час утра. Лобадья сетом. Уберт прельцмейстера Какошкина разбудили и доложили ему о свинине, приевшем поважному и нетерпеливому отлагательству в делу. Генерал немедленно встал и вышел к свинину в орхолочке, потирая лоб, зевая и ёжи. Всё, что рассказывал свинин, Какошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во всё время этих объяснений и просьб о снисхождении произнёс только одно. Солдат бросил будку и спас человека точно так отвечал Свинин, а будка оставалась в это время пустую. Хм, я это знал, что она оставалась пустую. Очень рад, что ее не украли. Свинин из-за то ещё булью уверился, что ему уже всё известно, и что он, конечно, уже решил себе в каком виде он представит об этом приутреннем докладе государю и решение это изменять не станет. Это значит такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергичный обер-лейтенант полиции, но Какушкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер с спасённым утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицмейстера, да и притом самое событие представлялось пристоудово им подозрительным, потому что инвалидный вщерб был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал Лутубринга с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только чистолюпцу лгуна, желающего иметь одну новую медаль на груди. И потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать о нём выискивую через разпрос мелких подробностей. И приставу тоже неприятно было, что такое происшествие случилось в его части, и что утопавший вытащил не полицейский, а дворцовый офицер. Спокойствуй же, Какошкин объяснял просто. Во-первых, страшной усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия в притушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым постником его господин Обер-полисмейстера прямо не касалось. Прочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение. Он послался призтом адмиралсийской чести и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопником. А Свинина просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собой двери, сел за стол и начал было подписывать бумаги, но и сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле. Глава 11 Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям сорок тысяч курьеров, о которых сохранится долговечное воспоминание в комедии Гогля. Дружимец не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщала городу значительное оживление и свидетельствовала неусыпным бдении начальства. Пока из адмиралтейских частей явились запыхавшийся призыв и офицер спаситель, а также и спасенный топленик. нервный энергетический генерал Кокошкин вздохнул и освежился. Это было заметно в выражении лица и в проявлении его душевных способностей. Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свинина. Протокол односложно спросил освежённым голосом у пристава Кокошкин: "Тут молчи по поводу сложной лист бумаги". И тих прошептал: "Должен просить дозвольп мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету. Хорошо?" Какошкин отошёл в амбразуру окна за ней пристыв. "Что такое?" Послышался неясный шёпот пристыва и ясный покрякивание генерала. "Угу. Да. Ну что ж такое это могло быть? Они на том стоят, чтобы сухими выскакивать. Ничего больше. Ничегос." Генерал вышел из амбразуры. присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному: "Как ты, братец, попал в поленью против дворца?". "Виноват", отвечал спасенный. "То-то, был пьян. Виноват, пьян не было, был выпивший. Зачем в воду попал?" Оцен перейти поближе через лёд, сбился и попал в воду. Значит, в глазах было темно, темно кругом темно было ваше происхождение. И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил. Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется, он указал на офицера и добавил: "Я не мог рассмотреть, был испужавшись. Кто ты ешь, шляетесь, когда надо спать. Смотри же теперь, помнины всегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвал за тебя своей жизнью. Я, как буду помнить? Эй, мы ваши господные офицеры. Цер офицер назвался по имени. Слышишь, слушаешь происходительство? Ты православный, православное ж происходительство. В поминании за здравие это имя запиши. Запишу ваш происходительство. Молись Богу за него и ступай вон, ты больше не нужен. Тот поклонился од ноги, выключился без меры довольный тем, что его отпустили. Свиннин стоял и не доумевал, как это такой оборот всё принимает милостью Божьей. Глава 12. Кокошкин обратился к инвалидному офицеру: "Вы спасли этого человека, рискуя собственной жизнью, точно так ваш преосвященство" Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени не могло быть. Да, ваш происходит, то было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых. А часовых нет, чем поминать? Часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов.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 На печи стёпловы и никуда не выходите, потому что может быть вы понадобитесь. Инвалидный офицер совсем сосиял, отклонился и вышел. Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил: «Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть». «Слушаюсь», отвечал понятливый Пристав. «Вы мне больше не нужны». Пристав вышел и затворив за собой дверь, тотчас по набожной привычке перекрестился. Инвалидный офицер ожидал приставу внизу, и они отправились вместе в гораздо более тёплых отношениях, чем когда сюда вступали. В кабинете обер-полицмейстер остался один с Вингином, на которого как Кошкин сначала посмотрел долгим пристальным взглядом, а потом спросил: "Вы не были у великого князя?" В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу. Я прямо явился к вам, отвечал Свинин. Кто караульный офицер? К фон Миллер. Какошкин опять окинул Свинина взглядом и потом сказал: "Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили". Свинин даже не понял к чему это относится и промолчал, а Какошкин добавил: "Ну, всё равно, спокойно почивайте". Аудиенция кончилась. Глава 13. В час пополудни инвалидный офицер действительно был потребован Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди и жалуют ему медаль за спасение погибавших. Присём Какошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошёл щеголять, и дело стало быть можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свингин чувствовал в нём какую-то незаконченность и посчитал себя призванным поставить поассурле и точку на дне. Он был так встревожен, что 3 дня проболел, а на четвёртый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконой Спасителя, и возвратясь домой, с успокоенной душой послал попросить к себе Капитаном Миллеру, ну слава богу, Николай Иваныч сказал Миллеру: теперь гроза над нами тяготевшая совсем прошла, и ваше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы без сомнения обязаны сначала милосердию Божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрые, бесердечный, но я с полным благодарностью к его великодушию и почтением к его находчивости и так, что он удивительно мастерски воспользовался. с хвостом от твоего инвалидного пройдохи, которого по правде стоило бы за его наглость не медаль награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось. Им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Какошкин повернулся дел так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, наоборот, все очень рады и довольны. Между ним сказать мне перед ней через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною очень доволен, ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходивцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и всё сделано с таким тактом, что и вперёд опасаться нечего, но маленький недочёт есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтобы оградить себя на всякий случай в последствиях. Есть ещё одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Пошникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить его мучительное томление. Да, пора, подсказал обрадованный Миллер. Ну, конечно. И вам это всех лучше исполнить. Отправьте, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Пошникова из под ареста и накажите его перед строем двумя стами розок. Глава четырнадцатая. Миллер разумился и сделал попытку склонить свинина к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить редаву постникову, которая без того уже много перестрадала, ожидая в карце решения того, что ему будет. Но свинин вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать. Нет, перебил он. На это оставьте. Я вам только что говорил о такти, а вы сейчас же начинаете без тактики. Оставьте это. Свиним переменил тон на более сухой и официальный, добавил ствердостью. А как в этом деле вы сами тоже не совсем правые и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации ваших подчиненных. То я приказываю вам лично присутствовать при эксекуции и настоять, чтобы сечения было произнесено серьезно, как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодых. теи солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши ряки все заражены на отчёт гвардейским либерализмом. Они, товарищи, не секут, как должно, а только блоху у него за спиной пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.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 Эти не испорченные гордейским либерализмом люди в совершенство выставили на нём все поассорули и и в полной мере определённый ему его батальоном командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой высекли, перенесён в полковый лазарет. Глава 15. Батальонный командир Свингин по получению донесения об исполнении экзекуции Точь-же самотечески навестил Постникова в лазарете и к удовольствию своему самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был сделан как следует. Свинин остался доволен и приказал дать от себя на каждому Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтобы он мог наслаждаться, пока будет на поправке. Постников, лёжа на койке, слышал это распоряжение о чае, Я отвечал. Много доволен ваш скоростью. Благодарю за этическую милость. и он в самом деле был доволен, потому что сидит три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести росок, вот так даже нему сильному времени очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда. Такое именно наказание досталось бы Попсникову, если бы, к счастью, его не произошло всех тех смелых и тактических эволюций, о которых выше рассказано. Но число всех довольных рассказанным происшествием. Этим не ограничилось. Глава 16. под сординкою подвыкридового пустникова распусы по разным кружкам столицы, которая в то время печатаный безголоющей жила в атмосфере бесконечных сплетений. В устных передачах именно настоящего героя, солдат пустник вы утратилась, но зато сама и папира вздулась и приняла очень интересный романтический характер. Говорили, будто как от борцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то Необыкновенный пловец, в которого один из стоящих у дворца часовых выстрелил и пловца ранил А проходивший инвалидный офицер происелся в воду и спас его, за что и получили один должностьную награду, а другой заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошёл и до подворья, где в топор ужилась осторожный и нерадодушный к светским событиям владыка, благосклонный благоволивший к набожному московскому семейству Свингиных. Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле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 И тогда опять не может быть, чтобы это было так, как о том в мире суисловят. Мир и многое берут крайне легкомысленно и суисловят, но живущие в обителях и на под двориях ко всему относятся гораздо серьёзнее и знают о светских делах самое настоящее. Глава 17. Однажды, когда свинин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, поискочтимый хозяин заговорил с ним, кстати, о выстреле. Свинин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чём повествовали, кстати, о выстреле. Владиков выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими чётками и не сводя глаз с рассказчика. Когда же Свинин кончил, Владик тихо журчащей речью произнёс: "Почему надлежит заключить, что в всём деле не всё и не везде излагалось согласно с полной истиной?" Свинин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Какушкин. Владика в молчании перепустил несколько раз чётки сквозь свои висовые персты и потом молвил: "Должно различать, что есть ложь и что неполная истина". Опять чётки, опять молчание, наконец тихоаструнная речь. Неполной истины не есть ложь, но о сёмны меньше.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 Святой и известно Богу, наказание же на теле простому людину не бывает губительно, и не просве рычит необычную народов ни дух Писания. Лазуга гораздо легче перенести на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. Всём справедливость от вас не мало не пострадало. Но он лишён и награды за спасение погибавших. Спасение погибающих нее из-за слуга, но под чудоуг. Кто мог спасти и не спас, подлежит каре законов, а кто спас, тут исполнил свой долг. Паузы четкие и тихо струй. В войну претерпеть за свой подвиг унижение и раны, может быть, гораздо полезнее, чем привязноситься знаком. Но что обо всем всем наибольшее, это то, чтобы хранить обо всем деле еще осторожность. И отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сём было сказано. Очевидно, и владыка был доволен. Глава 18. Если бы я имел дерзновение счастливых избраников Неба, которым по великой их вере дано проницать тайны Божьи смотрения, то я, может быть, дерзнул бы дозволить себе предположение, что, вероятно, и сам Бог был доволен поведением созданной им с мирной души Пустникова. Но вера моя мала, она не даёт уму ему силы зреть столь высокого. Я держусь за новые перст нового, я думаю, тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и набожные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безускусственного рассказа.